Глава 13. Изюм-банан. Прямой эфир с кандидатами в депутаты смотрели многие горожане. Но кто-то просто потому, что гладил бельё и не мог уйти из комнаты, кто-то вообще жил с включенным телевизором. Но почти все смотрели в полглаза, догадываясь, что их жизнь слабо зависит от того, кого выберут депутаты горсовета. Однако был один житель, который сидел не шевелясь, впившись взглядом в экран. Самого заинтересованного зрителя звали Ириной. Она работала женой губернатора и очень не хотела, чтобы ее уволили с этой должности ввиду несоответствия требованиям. Ирина смотрела на Людмилу Шилову и понимала, что основания для ее тревоги отнюдь ненадуманные. Молодая красотка говорила умные речи, но даже они не могли погасить ее откровенную сексопильность. Пока Людмила Шилова давала развернутый ответ на стандартный вопрос пенсионера про цены на услуги ЖКХ, Ирина проводила ревизию своих активов. Что она имеет? Немолодая бездетная женщина, надоевшая, как старое платье. К тому же, совершенно равнодушная к губернским делам. А Людмила – молодая, красивая и, судя по речам, образованная девушка. И, что немаловажно, искренне увлеченная городским хозяйством. Значит, Шилова еще и единомышленница. Может, они с Сергеем в постели новую ТЭС обсуждают? Наверное, это его возбуждает. А она, жена, даже не знала ничего о планах строительства новой городской ТЭС. Как вопрошал герой в одном фильме, но ну, о чем с ней можно трахаться? Ирина вздохнула и признала странным не то, что в жизни губернатора появилась Людмила. Загадка в том, почему Сергей до сих пор не ушел от Ирины. При такой удачной альтернативе вполне можно было решиться на развод на освобождение от надоевшей жены. Словом, сюжет с ЖКХ принес Ирине страданий куда больше, чем пенсионеру. Ирина впервые в жизни переживала на фоне проблем коммунального хозяйства. Но тут на экране появился новый персонаж. Какая-то Мария Соловьева. А где же девочка-тыква? Ирина недоумевала. Она даже подалась вперед, словно хотела получше рассмотреть эту самую Соловьеву. Девушка была симпатичной, но лицо знакомое. Опытным взглядом женщины Ирина смыла с Марией косметику, снабдила ее грязными волосами и старомодным пиджаком, и картинки совпали. Перед ней была девочка-тыква, преображенная до неузнаваемости. Воистину, человечество продвинулось в украшательстве женщин сильнее, чем в покорении космоса. Неизвестно, есть ли жизнь на Марсе, но опытным путем доказано, что из каждой женщины можно сделать почти красавицу. Эта мысль как-то отвлекла Ирину от грустных размышлений, и она с еще большим интересом стала следить за тем, что происходит на экране. А происходило что-то явно странное. Мария громила Людмилу, а та вместо того, чтобы наносить ответные удары, уходила в туман технических сбоев. Ирина не первый день жила на белом свете. Более того, она всю жизнь жила в России и даже в этом городе, поэтому прекрасно знала, что до выборов допускают только согласованных кандидатов. Всех, кто может выкинуть неприятный сюрприз, выбрасывают из списков заранее. Отбраковывают как социально неблагонадежных. Без одобрения мэра никто не попадет в последние раунды политических боев за место в городской думе. А Иван Игнатьич дал ей четко понять, что по этому округу его воля никакой роли не играла. Это вотчина губернатора. Сергей не поехал в Исландию, чтобы лично проследить судьбу депутатского мандата. Значит, никакой самодеятельности на этом фронте нет и быть не может. Где-то тут скрывается протеже губернатора. Еще пять минут назад Ирина знала имя своей соперницы. Но Мария Соловьева вела себя так уверенно и дерзко, что Ирина начала сомневаться. Что все это значит? Может, не Людмиле Шиловой, а Марии Соловьевой предназначен депутатский мандат? Стоп. Тогда кто из них любовница Сергея? Если Людмила, то почему Мария Соловьева допущена к выборам? Если Мария то как понимать весь этот маскарад с уродливой девочкой-тыквой на плакатах, которыми оклеен весь округ? И тогда кто из них обсуждает новую тест в постели с губернатором? Судя по речам, на экране обе девушки способны делать это на высоком профессиональном уровне, и внешность у обеих вполне себе подходящая, соответствующая высоким запросам первого лица области. Людмила, конечно, секси, зато наружность Марии деликатнее, и в этом есть шарм. Внешность Людмилы бьет по лбу, а Машина красота как будто накидывает удавку на шею. Летальный исход возможен в обоих случаях, но с разной скоростью и с разными спектрами переживаний. Кто знает, что предпочитает ее муж. Голова пошла кругом. Но почему-то от этой неопределенности стало легче дышать. Ирина почувствовала, что ее увольнение с должности жены откладывается. По крайней мере, все складывается странно, очень странно, непонятно а значит, не так уж и ужасно. Осталось выпить кофе и сказать себе, как в старом анекдоте, жизнь налаживается. И Ирина пошла варить кофе, чтобы под его аромат составить план дальнейших действий. Главный вопрос, который требовал прояснений, состоял в том, кто же из этих милых девушек идет на выборы с поддержкой губернатора, а кто проскочил без его ведома, или, как формулировала сама Ирина, кто из этих граждански активных гадин спит с ее мужем. Ответ на этот вопрос нашелся сам собой. И довольно скоро. Через пару дней после того странного эфира Ирина вновь поехала бродить по улицам избирательного округа, лишившего ее покоя. До Исландии этот район явно не дотягивал. Скученные дома молодежных жил массивов, развалы самокатов и велосипедов при входе в магазины, колонны молодых мамаш с колясками. Нет, район, в котором жила Ирина, явно отличался в лучшую сторону. Была в нем какая-то добротная буржуазность и дорогая элегантность. А тут все было вперемешку молодость, бедность, скорость, серость. Размышляя об этом, Ирина бродила по району, не зная, что именно она ищет. Но интуиция гнала ее вперед, пугая тем, что, сидя дома, можно проспать Исландию окончательно. Нужно шевелиться, и тогда есть шанс на следующий год все же поехать с Сергеем в эту чудную страну и там утопить в гейзерах свои страхи. На этот раз Ирина предусмотрительно выбрала спортивный стиль, тем самым освободив себя от повинности носить высокие каблуки. Малый рост стал особо заметен, но зато шаг ее стал бесшумен и вкратчив, как у разведчика за линией фронта. В мягких кроссовках она скользила по улицам нового для нее мира. Совсем рядом был тот самый народ, о существовании которого она догадывалась, но с которым давно не соприкасалась. Было радостно и волнующе представлять себя частью этого потока, всматриваться и вслушиваться в его проявления, ощущать пульсирующую энергию человеческого улья. Ирина с любопытством и удовольствием погружалась в ту жизнь, которая вполне могла бы стать ее судьбой, если бы не встреча с Сергеем. Но они встретились, и теперь она жена губернатора. Даже без каблуков. Она на голову выше всех. И ее маленький рост тому не помеха. Ирина старательно пестовала в себе радостную значимость этого факта, но почему-то на этот раз обычная формула счастья давала сбой. Ирина привыкла к тому, что стоило ей напомнить самой себе о том, кто ее муж, как волна глубокого удовлетворения, омывала ее душу и возвращала душевный покой. Последние годы Ирину окружали люди, посвященные в ее высокий статус. Об этом знала ее маникюрша, домработница, шофер. Об этом знали важные гости на светских приемах. Об этом знали охранники в здании мэрии и областной администрации. Казалось, что весь мир, затаив дыхание, с завистью рассматривает первую леди области. И эта зависть не раздражала Ирину, скорее бодрила. Ирина терпела высокие каблуки и всегда помнила про осанку, достойно неся бремя первой леди Зауралья. И вдруг... Гуляя среди жителей этого заброшенного, притулившегося к кладбищу района, Ирина поняла, что всем этим людям нет никакого дела до нее. Они не узнают ее. Да и узнав, не особо заинтересуются ее персоной. Им некогда. У них своя жизнь. И эта жизнь не где-то внизу, а просто сбоку, в стороне, в другом измерении. Им неинтересна Ирина. Она им категорически безразлична. Им надо успеть забежать в магазин, в садик, проверить уроки. Равнодушие окружающих, хлопотливо обустраивающих свою собственную жизнь, больно укололо Ирину. Лишенная привычной зависти, она сникла. Ее козырная карта, титул жены губернатора, ничего не значила в этом пространстве. Здесь шла другая игра. И по законам этой игры, Ирина была просто женщиной маленького роста, с которой неверный муж не хочет провести отпуск. Наверняка вокруг нее в этом людском потоке много таких женщин. Ирина одна из них. И какая разница, в Исландию или в деревню Годюкина, не хотят ехать со своими женами неверные мужья? Эти нюансы совершенно не важны. Какая разница, кто тебя бросает, губернатор или сантехник? Главное, что ты больше не нужна собственному мужу. А рядом шагают те, кого ждут дома, кого любят. Может быть, вон ту женщину с усталыми глазами и в стоптанных туфлях? Или девушку в кокетливых розовых шортах, чудовищно подчеркивающих ее пышные формы? Ирина испытала резкий укол зависти к ним. Захотелось подойти и спросить, «Чем я хуже вас?» «Почему вас любят?» Прощаясь топтанные туфли и отвратительные шорты. Но спрашивать не стоит, потому что ответы так ясен. Ни почему. Так распорядились на небесах. Любовь — самое явное доказательство несправедливости жизни. Ирине стала жаль себя, и она решила выдать себе компенсацию в виде жирного пломбира. Обычно она соблюдала режим... Считала калории и боролась за стройность, но в этот день было не до того. Горя не эти калории синим пламенем, пусть губернатору достанется любовь юной пассии, а ей пломбир. Хоть что-то. В магазине напротив касс висела информационная доска. Ирина не очень уверенно чувствовала себя в обычном дешевом мини-маркете и поэтому решила изучить объявление. Кратко сообщалось — что в случае проблем нужно звонить по указанным телефонам и что в выходные дни пройдет ярмарка белорусских товаров. Каких именно, не уточнялось. Видимо, белорусские товары, исчерпывающие информацию для определенной публики. «Дамочка, поберегись!» Ирину довольно бестактно наткнули в плечо. Она обернулась и увидела мужчину в футболке с черепами. В руках он держал какие-то бумажные рулоны. «Это вы мне?» «Стоит тут, думает, что стеклянная. Подвинься!» «Хам», — сказала Ирина, тоном полном достоинства и превосходства. Но мужчина не уловил тональность. «Двигайся, тебе говорят. Шевелись по-быстрому. Брысь отсюда, если по-простому». Ирина задохнулась от возмущения. Она решила не сдавать позиций у информационного стенда, чего бы ей это ни стоило. «Позовите администратора», — громко сказала она. Женщина восточной внешности, сидящая на кассе, не отреагировала. «Я требую позвать администратора магазина», Повысив голос, повторила Ирина. Женщина на кассе продолжала ее игнорировать. «Немедленно вызовите администратора, иначе я сейчас начну звонить по всем телефонам, которые тут указаны». «Блин», — громко сказала кассирша и крикнула куда-то в зал. «Гуля, пусть Динара за Фаридом сходит. Скажи, что покупатель психованный опять!» Ирина решила не вступать в перепалку. Она ждала Фарида, предвкушая, как он размажет мужчину с черепами на футболке. Но наглый мужчина почему-то не выражал беспокойства и даже не спасался бегством. Он с усмешкой ждал своей участи. Что-то шло не так. К счастью, Фарид пришел быстро. Его лицо выражало готовность решить любую проблему, но только если она того стоит. «В чем дело?» Ирина вдруг поняла, что ей трудно сформулировать претензию. Хотелось просто сказать «этот мужчина наглец, он забыл, кто он и кто я». Но так ведь нельзя говорить вслух. «Этот мужчина отгоняет меня от информационного табло». «А ты, значит, читать любишь? Зрение не жалко?» Мужчина с черепами продолжал дерзить. «Неважно, я имею право стоять там, где хочу». Фарид внимательно оглядел Ирину слегка задержавшись то ли на ее груди, то ли на золотом кулоне с бриллиантом, льнущем грудной впадинке, и вынес вердикт. «Пусть стоит!» Ирина почувствовала вкус победы, но тут же возбудился мужчина. «Э, минуточку, что значит «пусть стоит»? Давайте ее все-таки передвинем, мне наглядную агитацию повесить надо!» «Какую агитацию?» Фарид очнулся. «Как какую? Выборы скоро совсем нюх потеряли!» «Да-да, дорогой, встретим как родного, мне звонили, конечно, какой разговор, Фарид все сделает, все обеспечит». «Мне-то что, я так и скажу, кому надо, что не дали разместить наглядную агитацию, саботировали, администратор магазина вступил в преступный сговор с женщиной». «Ничего я не вступал, она вообще мне не нравится, маленькая какая-то», — бойко затараторил Фарид. — Слушай, дорогой, зачем так? Давай пойдем изюм-банан кушать, потом она уйдет, и ты все повесишь. — Мне еще сорок точек охватить надо. Некогда мне! — зартачился мужчина. «Вай, — Вай-вай, как много работы! — всем своим видом посочувствовал Фарид. И тут же развернулся к Ирине. — Красавица! пойдем отсюда изюм-банан кушать. Ну что тебе стоит? А хочешь, я тебе эти объявления вслух сам прочитаю? Только сдвинься. Чего хочешь, красавица? «Никуда я не пойду. И не называйте меня красавицей». «Вай, вай, что ты такое говоришь? Только слепец не скажет, что ты красавица. А я не слепец. Я тебе все прочитать могу. Все буквы, которые тут есть. И ты уйдешь отсюда, как уходит татара овец, утолившая жажду от горной реки. Как уходит утренний туман с вершины гор». «Да что с ней церемониться? Позовем сейчас полицию, пусть ее сдвинут». «Будет тут каждая истеричка выборов в горсовет срывать!» В голосе мужчины прорезалась агрессия. «Вайва, не надо полицию, примета плохая. Красавица, прошу тебя, сдвинься. Зачем мою бедную голову не жалеешь? Тебе трудно, да? Ну, хочешь, я тебя на руках перенесу?» И он приблизился, растопырив руки. Ирина от ужаса отпрыгнула в сторону. В ту же секунду мужчина с черепом воспользовался доступностью информационного стенда и очень ловко распластал по нему какой-то плакат. Ирина поняла, что проиграла. Обида выступила слезами и красными пятнами на щеках. «Давайте, клейте, ума для этого не надо, ну же!» «А ты не понукай, не запрягала, больно борзая». И мужчина с черепами, потеряв к ней всякий интерес, перехватил поудобнее рулона и двинулся к выходу. Ирина невольно бросила взгляд на плакат. Слезы мгновенно высохли, оставив красные пятна в одиночестве сигнализировать о былом огорчении. Более того, в глазах у Ирины появился живой блеск, как у гончей напавший на след. С плаката на нее смотрела Людмила Шилова. Надпись «Красота спасет мир» заменяла политический лозунг. Матовое мерцание бумаги придавало взгляду Людмилы какую-то доверительную благосклонность. Она словно что-то обещала избирателям. Фарид облизнулся. «А где плакат с другой девушкой?» спросила Ирина. «Какой другой? Зачем другой? Такая красавица. Одной хватит». Фарид разглядывал Людмилу с откровенным вожделением. «Когда повесят плакат Марии Соловьевой?» строго спросила Ирина. «А я знаю». «Вай-вай, откуда ты такая? Давай я тебе лучше вкусное дам. Конфеты любишь? Изюм любишь? Только уйди». «Мороженое давай», — великодушно сказала Ирина. Фарид метнулся в торговый зал и с щедростью персидского падишаха вручил ей самое дешевое эскимо. Ирина приняла дар и с хитрой улыбкой шахерезады покинула этот магазин. Теперь Ирина знала имя своей соперницы. Сомнения рассеялись. Она слишком давно жила в этом городе, чтобы не понимать простой истины. Только согласованный кандидат удостаивается чести висеть в магазинах под бдительным присмотром кассирш. Остальные тоже могут повисеть, но недолго. Их оперативно срывают несознательные вандалы. И, как назло, кассирши в это время смотрят в другую сторону. Ирина не сомневалась, что портрет Людмилы Шиловой провисит в магазине долго, до самых выборов. Этот плакат переживет летнюю жару и в нетронутом виде вплывет в сентябре. Фарид не сдаст Людмилу. И потому что красивая, и потому что был предупреждающий звонок. Он ведь хочет и дальше свой изюм-банан кушать.